Глава двадцать седьмая. Визит к падшему богу. Входя в созданный Леоран портал, я мысленно посочувствовала Анж. Снова пропускает все самое интересное. Мои пальцы крепко сжимали нож Анжелии. Надеюсь, что он не понадобится, но лучше подстраховаться. Вокруг нас в темноте возвышались скалы. Деревьев не было, и трава здесь, кажется, тоже не росла. Тишина давила на уши, каждый тихий шаг казался топотом. Создавалось ощущение, что в этих скалах не водится ничего живого. Ни зверей, ни птиц, ни насекомых. Да что флора и фауна, тут даже ветер не гуляет. Жутковатое местечко, даже мороз проходит по коже. Несмотря на то, что звезды и луна светили достаточно ярко, Леорана сразу выпустила из рук один за другим три пушистых светящихся шара. Шарики поплыли перед нами, освещая путь. У меня сложилось впечатление, что они указывают дорогу. Мы прошли немного вокруг скалы, Леорана держалась на шаг впереди. Я напряженно оглядывалась. «Вот он, центр Урговых гор!» рядом с которым не появляются мирные путешественники. Клеорн обогнул его далеко стороной, когда мы летели в Эргере, но позже упоминал, что пролетал над скалами той ночью. «Стойте!» — голос взорвался в голове. Резкий, низкий, сиплый. Судя по тому, как замерли на месте Леорана и Рунни, они тоже услышали приказ. «Кто вы и как посмели приблизиться к владениям великого подземного бога Урга?» Продолжал голос. А «Ападжий бог-то сама скромность. Только что провозгласил сам себя великим». Я не сомневалась, что говорил сам Ург. «Великий Ург!» — ровным голосом заговорила Рия Леорана. «Мы явились по поручению правителя главного города великого дракона Виара». Чтобы переговорить о судьбе тех, кто предал свою землю ради тебя, я сглотнула. У нее стальные нервы, голос не дрогнул, выглядит спокойной. Только тонкая рука словно машинально поправила веночек на голове. «Моя верная слуга останется здесь», — надменно заявил Урк. «Верная слуга — это Лауни, конечно. Ну и пусть остается, кто бы был против». «По поручению великого дракона Виара мы должны предложить то, чего ты давно хотел от людей, великий Ург. гнула свое Леорана. «Ты еще желаешь, чтобы тебе посвящали жизнь, чтобы тебя постоянно воспевали?» «Я знаю, что ты хочешь предложить», голос урга прозвучал торжественно. «Да, я согласен». «Но в обмен на это — Великий дракон Виар просит тебя дать слово, что ты не будешь выпускать своих созданий из-под земли! — закончила Лиарана. Это справедливо! — после паузы признал Урк. — Если я буду доволен отношением к себе, то ни одна тварь не ступит на вашу землю. Я тут же подумала о летучих ящерах. Далеко не факт, что они ступали на землю. Могли и просто вылететь из какой-нибудь пещеры. И не окажется над землей? Уточнила я, стараясь, чтобы голос звучал как обычно. По взгляду Рунни я поняла, что она подумала о том же. Лица Лараны мы не видели. Она стояла немного впереди, но ее спина немного напряглась. И не окажется над землей? Сварливо согласился подшебок. Если я буду доволен. — подчеркнул он. — В таком случае наша миссия выполнена. Леорана поклонилась. — Завтра сюда прибудет великий дракон Виар, чтобы заключить соглашение. — Великий урк, я прошу тебя убить посланницу, из-за которой мне пришлось уйти из замка! — визгливо произнес знакомый голос. Лауния неожиданно возникла из темноты в нескольких метрах от нас. «Это из-за Анжелии Красс дракон Риэнд не стал правителем Виэргарда. Она предупредила драконов, и ты лишился верных людей в замке правителя». Голос Лауни звучал резко, властно и совсем не был похож на ее обычный воркующий голосок. «К чему великому ургу приводить к власти дракона Риенда, если великий ург и так получит желаемое?» «Бросила я». При мысли, что заботливая нянюшка желала Клеорну смерти, мне особенно сильно захотелось, чтобы она никогда не покинула Урговых гор. Падший бог хотел постоянного восхваления, вот пусть верная Лауни его и восхваляет. — Если бы к власти пришел Ориент, весь главный город возносил бы моления и хваление великому Ургу, — пафосно изрекла Лауни. Я с трудом удержалась, чтобы не спросить, о чём весь главный город мог бы просить Урга, который умеет только вредить и разрушать. Не навреди, что ли? А теперь мальчик должен быть казнён или посажен в какое-то подземелье на всю жизнь, продолжала Лауни. Разве это справедливо? Есть ли вообще справедливость в подлунном мире? Если бы он убил отца и брата? Это было бы справедливо, бесстрастно спросила Леорана. Она завела одну руку назад и теперь махала ею в нашу сторону, словно отгоняла мух. Несложно догадаться, что Рия Леорана хотела отправить нас, или по крайней мере меня, назад в замок. Но при виде Лауни я от злости просто потеряла голову и совсем не чувствовала опасности. Да, это было бы справедливо. Глаза старухи яростно сверкнули в темноте. Виар достаточно долго правил, пора бы передать власть наследнику. Но на пути стоял этот безголовый мальчишка, незаконный сын, который встал бы на сторону отца. Риент не смог бы выступить против двух огненных драконов. Клерн совсем не интересуется властью, и его устраивает отец на троне Виергарда. Да и Двирн тоже. но он более безобидный», — добавила она. Рунни с сомнением хмыкнула. «А вы, значит, переговорили на эту тему со всеми сыновьями Виара?» В голосе Леораны прозвучала ирония. «В итоге нашли того, кто не прочь бы свергнуть отца». «Виар дал вам почти бессмертие», — подхватила Рунни. «Оставил в замке после того, как сыновья выросли». Разве справедливо было так его отблагодарить? «За что мне его благодарить?» — взвизгнула Лауни. «Я работала на дракона, растила его детей. И что получила? Неужели я заслуживаю быть всего лишь старшей среди прислуги? Риэнд дал бы мне замок, титул, сделал бы уважаемой дамой». «У тебя будет титул и очень уважаемая должность». «Сорвалась я. Станешь жрицей самого великого Урга!» «Лауни, Анжелия права», — перебила Леорана. «После того, что произошло, вы не сможете вернуться в главный город. Да и во всем Виргарде вряд ли найдется место». «Анж, уходи сейчас же!» — слышно шипела мне Рунни. «Что ж, моя первая жрица!» Имеет право на исполнение мести!» Взорвался в ушах голос Урга. «Да будет по твоей воле! Даю тебе власть над подземным миром! Недолгую, но крепкую!» Земля под нашими ногами затряслась, закачалась. «Рунь портал!» — крикнула Леорана, срывая с головы венок. «Огонь под землей живущий! Мне подчинись!» Грозно пропела Лауни, «Сожги пришлых до пепла, чтобы не осталось!» Чего именно от нас не должно было остаться, я так и не узнала, но подозреваю, что ничего. Между нами и Лауни вырисовалась арка портала. В ту же секунду земля вокруг нас пошла трещинами, и оттуда вырвались высокие языки пламени, закрывая путь в замок. Вокруг мгновенно стало жарко. как в горячей духовке. В голове мелькнула абсурдная мысль попытаться уменьшить урков огонь. Однако из венкарии или араны неожиданно вылетел Феникс. С воплем «Безголовые бабы! Куда вас понесло?» Он спланировал прямо в огонь закрывающий портал. Я взвизгнула. Феникса в секунду поглотило пламя. И Леорана, вцепившись в наши руки, шагнула в портал. Вслед нам донесся яростный, безумный вопль Лауни. Мы стояли в кабинете великого дракона Виара. На столе правителя дымилась горстка пепла. «Как видите, Рия Леорана, вы напрасно отказывались от прикрепления к вам нашего феникса на время переговоров», — произнес дракон. «Благодарю, великий дракон». Ваш феникс действительно очень пригодился. Риэлеорана коротко поклонилась, мельком взглянув на кучку пепла, а затем резко развернулась ко мне. Анжелия, вы должны были уйти сразу. Глаза Риэлеораны возмущенно сверкнули. Сразу, как только эта женщина стала требовать вашей смерти. Риэлеорана, вы обязательно выскажете Анж. Все, что думаете по поводу её поведения. Но для начала я хотел бы услышать подробный отчёт о вашем разговоре с Ургом и вообще обо всём, что произошло в горах. Спокойно проговорил Виар. Думаю, адепток можно отпустить отдыхать. У них сегодня был напряжённый и очень длинный день. И нужно будет позвать Карнагла и Арею. Скорее всего... Они завтра отправятся вместе со мной в Урговые горы. «Вы пожертвовали Фениксом?» С сомнением произнесла Леорана. «Вряд ли возникнут проблемы, но на всякий случай есть еще Феникс Корнагла. Думаю, нам он завтра будет нужнее, чем ректору Академии». На мой взгляд, ректору Академии вообще не нужна чудо-птица. Тем более на каникулах. «Сам как-нибудь разберется, кто пришел к нему в кабинет и для чего?» «Пошли погадаем», — шипнула Рунни, как только мы вышли из кабинета. Леорана просила глянуть, что намечается завтра. Она, конечно, тоже посмотрит. Но чем больше предсказателей, тем надежнее результат. И Я плелась рядом с ней, прикидывая, что делать, если от меня потребуется предсказание. «Интересно». Может, маг ничего не увидеть от усталости? Я один-единственный раз смотрела будущее по воде, да и то со мной была настоящая Анж. С Клеорном мы это еще не практиковали. Я вспоминала о дневнике предсказаний, заданном Леораной на каникулы. Тогда я не придала этому значения. Я была уверена, что осенью в Академию вернется уже настоящая Анжелия Крас. Кажется, придется перед возвращением в Академию придумать правдоподобное предсказание на все лето. В моей комнате мы с Рунни налили воды в глиняную миску, и Рунни уставилась в нее. «Горы!» — бормотала она. «Три дракона!» «Человеческая фигура!» «Кто-то входит в Ургову пещеру!» «Это Риент!» «Драконы улетают!» «Все прошло благополучно!» Только что-то я не вижу Рию, Леорану. Я пожала плечами. Подозреваю, что лиоране незачем присутствовать при договоре драконов напрямую с Ургом. Будет отдыхать и высыпаться в замке. Потом таки выскажет мне все, что думает. Наверняка уже настучала Виару, что его семейный феникс сгорел из-за меня. Ого! В голосе Рунни прозвучало веселое удивление. Анж, посмотри-ка! Я нехотя подсела к ней. «Что видишь?» — спросила Рунни. Я ожидала, что увижу только воду. Но в глубине миски, к моему удивлению, отчетливо прорисовывалась фигура в белом платье. «Рия арана где-то сидит», — констатировала я. «В кабинете великого дракона!» — возбужденно ответила Рунни. «И она там одна. Видишь? Возможно, правитель даст ей какое-то поручение». Без особого интереса, предположила я. Сидит у стола, работает, наверное. Анж, она одна, в кабинете правителя. Выделяя каждое слово, повторила Рунни. Ой, смотри, у нее на руке птенец Феникса. Скорее всего, сейчас он уже начал возрождаться из пепла. Так что завтра должен быть именно таким, Анж. «Ты понимаешь, что это значит?» «Что Виар попросит Риулиарану присмотреть за Фениксом», — ответила я. С плеч свалился тяжелый груз. Я помнила, что по легендам Феникс возрождается, но не была уверена, что птица Виара сможет ожить после Ургового огня. «Именно!» — с радостной улыбкой выразительно закивала Рунни. «Ну вот, опять я чего-то не понимаю в этом мире». Надо будет перелистать учебники и освежить знания по этикету. А еще лучше спрошу у Клеарна. Надеюсь, к утру целитель выпустит его из комнаты.